396. Август 17. Сын мой, где же прямой клинок устремлений? Мысли рассеяны по всем направлениям, подобно искрам бенгальского огня. Если каждый из них магнит, то что же привлекается в сознании подобным осколочным мышлением? Как линзы и мысли должны быть собраны в фокусе, в центре которого я? Тогда магнитное притяжение центра будет действовать по лучу. Механика общения требует сосредоточения. Мысль управляется волей. Воля намечает то, что она хочет. Сознание направляется на желаемое. Весь микрокосм устремляется в том же направлении, как нитка за иголкой. Полнота устремленной сосредоточенности нелегко достигается, но помогает любовь. Любовь устремляет к любимому без особых усилий, естественно и постоянно. И там, где в обычных условиях тратятся силы на сосредоточение, любовью преуспевают легко и свободно. Магнит любви очень силен. Любите меня и удвоите, одестерите силы. Психотехника на ключе любви уявляемая легка и плодоносна. Линии магнитного притяжения, устанавливаемые любовью, свободно преодолевают пространство. Углубляйте победные чувства, не знающие преград плотных. Истинно любовью свершались и совершаются великие деяния. Без любви нет пути к владыке. Многие годы тщетных усилий требуются там, где любовь достигает мгновенно. Магия отменяется. Ибо магии и чувств любви не Формулы и заклинания не могут заменить всепобеждающего пламени чувств. Действуйте и достигайте любовью. Любовь есть огонь сердца, приведенный в действие, или рабочее состояние. Из любви и преданность, и готовность, и устремление, и силы их измеряются любовью. Не может гнездиться небрежение там, где пылает огонь любви к учителю избранному. Любовь перенесет через все пропасти и пределы, и его смерти не подлежит. Если хочешь преуспеть и достигнуть, люби. Прямой провод соединяет любящего с любимым. По нему идут волны вибраций посылаемых, и они же воспринимаются любовью. Так нить любви крепко связует ученика и учителя, нет связи более прочной. И нет во взаимоотношениях человеческих ничего более прекрасного, нежели огненное чувство любви между учителем и учеником. Из воплощения в воплощение переносятся эти священные узы. Цепь жизни спаянными, и подвиги, совершаемые чудом любви, зажигаются. Кто знает? где и когда загорелось спасительное чувство, но однажды возжженное не умирает вовек. По огням любви судим о преданности и по ним к себе приближаем. Близость к владыке измеряется любовью. ей уже возгораются центры, ибо огонь порождает и вызывает к жизни огни. Любовь можно назвать двигателем сущего или двигателем жизни, Огнем жизни называем любовь. Высшие проявления любви — разница от выражения ее на низших планах, хотя в основе ее и остается притяжение противоположных начал, единых по существу, но разнополюсных в проявлении. Даже высшие лучи энергии сочетаются по притяжению. И высшие начала биполярны. Божественной любовью называем законы высших притяжений, огненных по структуре противоположных по свойствам и единосущных по существу пламень любви сознательно устремленная великая сила творит в соответствии с энергией предпослы луч любви посылаемый Владыкой реальная мощь трансмутирующая не только того, кому направлено, но и условия окружающие и людей близстоящих луч любви Владыки посылается преданному ученику луч творящей силы